Город возник внезапно, как сказочное видение, сплетенное из светлых грез, белые башни, внизу уже погруженные в вечерние тени, а наверху еще окрашенные нежно-розовый лучами заходящего солнца, заоблачной легкости ажурные мостики, перекинутые между ними, цветущие, словно на дворе лето, сады внизу, и аромат земли и цветов, плывущий волнами, Над лесом, легкий и пьянящий, как лучшее вино. Бель, накидывай на нас всех невидимость, снимем во дворце, скомандовал Ти. Заложил вираж и нырнул куда-то в бок, туда, где обрамленная белой, кружевной кромкой дворца, пенилась зелень. Мы приземлились на пустынном зеленом лугу. Вокруг никого, вот и хорошо! А то первый визит к дивному народу, и я в затрапезном охотничьем костюме прямо с полигона Академии. Конечно, принцессой я останусь и замотанная в половую тряпку, но все же первое впечатление — хотелось бы произвести такое, чтобы эльфы потом песни слагали, а не носы морщили. Невидимками мы последовали за Алсинейлем. Владыка спешил, и шаг его был размашист. Широкая лестница с пологими ступенями, светлые коридоры с отделкой знакомого медового оттенка. Несколько поворотов, и, наконец, Нейли толкнул двойную дверь. — Добро пожаловать в наш дом, Бэйл, и прости за торопливость. Мы оказались в белой башне с огромными во всю стену окнами. Если б не изящные, увитые золотистыми и палевыми цветущими розами колонны, разделявшие Выходившее в сад пространство на несколько частей, можно было бы сказать, что мы на огромной террасе. Легкая мебель, шелковые занавески, всюду живые цветы. Переодевайтесь, ваша свадьба через час, я приду за вами. А? Вот это скорость! И испугаться не успела. Как уже в доме свекра и почти замужем. Скинув невидимость, уставилась круглыми глазами на Ордена чтобы высказать все, что думаю о такой спешке. Посмотрела в его лицо и поняла, что не скажу ни слова. Кроме того, что согласна за него выйти прямо здесь и сейчас. Изумрудные глаза сияли таким счастьем, такой беззащитной радостью, такой надеждой. Белль, ты рада? Ар, я счастлива, я мечтала об этом всю жизнь. И ведь это правда. А если когда-нибудь потом... Мне приспичит устроить торжество на весь Лоран. Думаю, мои мужья не станут возражать, чтобы был храм и длинный шлейф и несущая мою фату Лана и букет невесты. Это тоже будет, но уже после коронации. Прости, что я устроил такую гонку. Просто когда я превратился и посмотрел на тебя, понял, что у меня есть одно единственное желание — отвезти тебя туда, где смогу сделать своей. Как можно быстрее, ни медля, ни часа, ни минуты, ни мгновения, чтобы никто и никогда больше не смог нас разлучить. Ну, вот и рванул Варен зная, что отец готов поженить нас сразу же. Ты согласна? Арв два шага подошел ко мне, положил руки на талию и заглянул в лицо. Навсегда вместе с моими любимыми разве я не об этом мечтала? Не этого хотела, просто все произошло так ошеломляюще быстро, ну и пусть. Все равно я рада, и тролль с ним, с приданным, девичником, букетом, белым платьем и всем остальным. Зато у меня самые лучшие женихи на свете, причем целых два. Приподнявшись на цыпочки, вместо ответа потянулась губа Мардена. Тот чуть прищурился сверху. «Скажи, люблю тебя, и я согласна». Улыбка и опущенные ресницы. Ти прижался сзади, дыхание обожгло шею, руки стиснули талию. «Я дракон, а ты моя добыча. Станешь спорить?» Я засмеялась. Внутри хихикнула Нара. Она-то не сомневалась, кто тут чьей добычей будет. Орден на мгновенье прикоснулся к моим губам и отстранился. «Бель, целоваться будем позже. И не только целоваться». Блондин с сожалением опустил удерживающие меня за плечи руки. А сейчас давай одеваться. Ладони Тиану скользнули по телу, на секунду задержавшись на груди. Потом он со вздохом отступил. Сейчас быстро оденусь сам и помогу тебе, хорошо? А где мы? Все же не удержалась я от вопроса. В одной из комнат моих покоев. Они выходят во внутренний сад. Отозвался Артен. — Да куда б не выходили, у нас в Галарене уютнее. А тут так и кажется, что кто-то смотрит на тебя из темноты. — Вопрос менталитета и привычек, — улыбнулся Ти. — Вспомни, как нам хорошо было на сосне. — Да, ту колыбель из ветвей, качающуюся среди звезд, я буду помнить всю жизнь. Но все равно в Галарене лучше, — наклонила голову, рассматривая лежащий на кушетке золотистый наряд. С длинными рукавами и шлейфом. Эх, все золотистое да золотистое, но нара-то алая. Вот почему Ар так и не подарил мне обещанное красное платье? Почему не подарил? Подожди, сейчас принесу. Арден кинулся к незаметной двери в задней части комнаты и через минуту вернулся ко мне с алым чудом в руках. Тоже с длинными рукавами, шлейфом и золотистой отделкой, но оно светилось. Блестела и играла, как моя чешуя. А еще тут была пелерина, похожая на крылья. Какая невероятная красота! Ар, я задохнулась, не находя слов. Рад, что тебе понравилось, — улыбнулся повелитель. — Сейчас придет Алсинель, а вы на двух мокрых выхухолей после своего полигона, похоже. Одевайтесь уже, вон ти почти готов, — вырвал нас из начавшейся игры в гляделке голос Шона. Ой, и правда, времени немного, а я волосы дыбом не одетая. Бель, что ты мечешься по комнате, как летучая мышь? Я уже собрался, давай помогу тебе. Поймал меня на очередном витке за руку Тиану. Десять минут спустя я была облачена в подаренный арам наряд, красиво причесана и стояла перед зеркалом, пытаясь сообразить, чего мне еще для полного счастья не хватает. «Эх, диадем наших здесь нет!» Пожалела я, вспомнив, как сияние солнечных камней озаряло наши лица. «А вы разве не зачаровали их от потерь, краж и всякого такого? Просто позовите! Моя вот!» Маг, уже надевший приготовленный для него темно-стальной костюм, все же черный, как цвет одежды, эльфы не признавали, гордо повернулся к нам профилем, демонстрируя во всей красе, мигающий карий глаз, кривоватый нос и горящий во лбу солнечный камень. Через двадцать минут были готовы все. Ар в мерцающем, как наст под солнцем сияющей белом наряде, ти в любимом серебристо голубом и я, алая как заря, могли бы так и не торопиться, потому что теперь одетые с изыскано затейливыми прическами Бесценными диадемами на головах мы метались зигзагами по комнате, глядя друг на друга круглыми сумасшедшими глазами и ломая пальцы. Нервничали, что нас поженят, что нас не поженят, что в последний момент что-то случится. Только Шон, обнаруживший на столе кувшин с гранатовым соком и блюдо пирожных, сидел и спокойно закусывал. Когда в дверном проеме возник, наконец, алсинель, Мы дружно застыли на полушаге, глядя на него совершенно безумными глазами. У меня мелькнула мысль, что сейчас он откроет рот и скажет, простите, ничего не вышло, свадьба откладывается. Пойдемте, нас ждут в лесном храме. Свидетели надежные, это маги из моего конклава, так что не волнуйтесь, ваша свадьба до поры останется в тайне. По закрытой галерее вслед за владыкой, мы пошли в храм. Лесной храм, святыня и сосредоточение магии эльфийского народа возносился выше всех башен Лариндейля. Я знала, что тут есть и прекрасные скульптуры, и витражи, и ажурная, до невесомости, каменная резьба, и дивные поющие фонтаны, и водопады, и удивительные, вечно цветущие лианы, покрывающие коврами стены. Только все это я рассмотрю потом». А сейчас я была слишком занята, переводя взгляд Тиану на Ордена и обратно. Растерянность и нервозность на их лицах, будто по волшебству, сменились решимостью и выражением такого безграничного счастья, что я чувствовала, как щемит сердце. А как они красивы, стройная мужественность в белом и голубом, и самые прекрасные лица на свете, озаренные золотистым светом волшебных камней. «Бель, я мечтал об этой минуте четыре года. Улыбнулись мне сапфировые глаза. Любишь? Выйдешь за меня? Не передумала? Спросили изумрудные. Еще раз усомнишься во мне? Хвост отгрызу! Пригрозила я и добавила. Я вас так люблю. Двенадцать магов с Алсинелием во главе конклав Меринделя были нашими свидетелями. И теми, кто творил обряд. Вечный как сама земля. Алсинель сделал шаг вперед, обвел глазами полукруг магов, изумленно разглядывающих нас, точнее диадемы из солнечных камней на наших лбах. Потом перевел взгляд на сына с племянником и меня, стоящую между ними. Мы собрались здесь, чтобы соединить судьбы тех, кто стоит перед нами. Наследной имперской принцессы Астерки Беллы Теркалариан Эртлоален, ставший полтора года назад моей приемной дочерью и моих сына и племянника, наследников Мериндиэля. Помолвка состоялась и была мной одобрена полгода назад. Ага, владыка сейчас объяснил сомневающимся, что заключение этого брака не сиюминутный каприз или скоропалительное решение, а истинное, серьезное намерение, долго вызревавшая в наших сердцах, и что он сам целиком и полностью одобряет этот союз. Итак, приступаем. Кронпринцесса принцесса Драконии Империи Астерки Белла Теркалариан эрт согласно Согласна ли ты взять в мужья, присутствующих здесь, крон-принца Мерендиэля эрт Луален, и принца Миренделя Тинуэнериэля эрт Луален, хранить им верность, любить и почитать их всю жизнь? Парни уставились на меня, в глазах снова появилось нечто безумное — Я хотела немножко подержать паузу, но взглянула в их лица и не смогла. Да, я люблю больше жизни Арандереля Эртлоален и Тинуинариэля Эртлоален и согласна стать их женой и матерью их детей, любить и почитать их, пока я жива. Ответ слегка не по форме, но по существу. Алсинель улыбнулся и перевел взгляд на своего сына. Кронпринц принц Мериндиэля Арандариэль эрт Луален. Согласен ли ты взять в жены, присутствующую здесь, крон-принцессу Империи Астерки Беллу Теркалариан эрт Луален, хранить ей верность, любить и почитать ее всю свою жизнь?» Да, Ар не сделал ни секундной паузы, зато явно прозвучавший восклицательный знак в конце этой короткой реплики не оставлял никаких сомнений в твердости намерений крон-принца. «Принц Мериндиэля Тинуйнариэль эрт Луалэн. согласен ли ты взять в жены присутствующую здесь крон-принцессу, драконьей империи Астерки Беллу Теркалариан эрт Луалэн, хранить ей верность, любить и почитать ее всю жизнь?» — повторил Алсинель, обращаясь к своему второму наследнику. «Я согласен». «Моя жизнь принадлежит ей уже четыре года, и я хочу, чтобы так было всегда!» Улыбнулся Ти. Невероятно, но суровые маги улыбнулись в ответ. А потом зазвучали слова старинного напева на эльфийском. древние, как сам лес». Чувствуй тягу, чувствуй связь, чтоб вовек не прервалась, чувствуй волю, чувствуй нить, судьбу, чтоб соединить. И в них была магия, которая окутывала, опутывала, связывала и одновременно ласкала нас. Он поднес нам кольца, как и обещал Орден с цветными радужными бриллиантами. Я уставилась на атласную подушку, а как понять, где чье? А, -а, -а они же разные. В каждом три бриллианта: темно-синий, алый и серебристый как снег. Но камни отличаются по размеру и по разному расположены. На кольце Тиану в центре крупный синий а два помельче по краям. На моем в середине алый, а сияющий белый — это цвет нашего ордена. Очень странно себя чувствуешь, когда одно кольцо тебе на палец надевают двое мужчин. А если они будут меня с ложки кормить, станут ручку вдвоем держать? А если... Ой, боюсь даже думать, на что я сейчас согласилась. Брак заключен. Женихи, можете поцеловать невесту. Гм, владыка Алсинель понимает, что делает? Тиано и Арден посмотрели на меня сияющими глазами, склонились к моему лицу и мыслились. Обнявшись и вцепившись друг в друга, мы неслись сквозь пространство, сверкающим метеоритом, рассыпая белые искры любви, золотистые нежности, алые страсти. Там Куда они падали, все начинало светиться, Небосвод пылал, и загорались новые звезды. Я хотела выплеснуть мою радость, Мое счастье от сбывшейся мечты в окружающий мир, Дать всем то, что чувствовала сейчас сама. Моя душа пела от восторга, Тело плавилось под ладонями любимых. Я прильнула к Тиану тесно, как могла. Мне нужен был он, и нужен был Ар. Бешеный стук их сердец, перекликающийся с моим, дыхание, общее на всех троих. Я почувствовала, как меня закручивает алая воронка, из которой нет возврата. «Бель, любовь моя, постой, потерпи до дома!» Голос Ара вернул меня к реальности. «Ой, мы же в храме, а меня так занесло!» Но никто не возмущался. Только маги смотрели на нас расширенными глазами А потом один выдал. Вот это поцелуй невесты! Ар, а они знают о пророчестве? Нет, это было предсказание одного из членов семьи Луален, и оно хранится в наших семейных архивах. И не надо, чтобы знали. Не хочу, чтобы на меня пялились, как на двухголового единорога. Так, вмешался Ти, сейчас раскланиваемся, прощаемся, а потом прыгаем домой. А то застрянем здесь на всю ночь.